Глава сорок Дело короля. В доме Самоваря было запрещено закрывать двери на ключ, но Анна сделала это. Прижавшись к ней спиной, сползла на пол. Она не знала того феста, которого только что видела. За окном уже стемнело, а она все сидела, обхватив коленями руки, даже не чувствовала, что замерзла. В дверь постучали, потом подергали ручку. Кто там? – спросила Анна срывающимся голосом. «Это я, Мэллор. Аня поднялась и впустила доктора. «Я пришел по поручению Феста. Ты застала его в не лучшее время. Он просил извиниться за то, что тебе пришлось увидеть. Выпей успокоительного. Оно поможет пережить сегодняшний день». Он протянул Анне мензурку, в которой покачивалась жемчужного вида жидкость. «Сразу сделается легче. А потом спускайся вниз. Нам накрыли ужин». «Я не хочу есть». Аня понюхала склянку. Лекарство пахло приятно. Тогда поспи. Утром будет ясно, что происходит в городе. А что происходит в городе? Аня, выпив лекарство залпом, вернула мензорку доктору, села на кровать и натянула одеяло на плечи. Ее знобила. Ищет метаморфов. Доктор посмотрел в темное окно. Тайному департаменту предстояла большая работа. Нашли кого-нибудь. Родители Марка оказались чисты, правда не знают, где их сын. Доктор сел рядом с Аней, говорил и крутил мензурку в руках. Анюта точно завороженная следила за ней. Будем надеяться, что оба метаморфа пойманы, а других в городе нет и не было. Во всяком случае, тот, кто прикидывался Антуаном, клянётся в этом. Оказывается, он и его подельник жалели, что не уничтожили артефакты советника, торопились и понадеялись на их смертоносную силу. Кто же знал, что на девчонку, побывавшую в постели советника, проклятие не действует? Если бы не череда досадных промахов, через несколько лет вся элита Хейширона была бы заменена метаморфами, вплоть до короля. Кстати, метаморф, изображавший Антуана, признался, что девчонку похитил он сам. Но бедняжка, даже если бы запомнила момент похищения, уверяла бы всех вокруг, что это был советник. Вот такие они умельцы превращений. «А как они на самом деле выглядят?» «Уверен, нам не дано узнать. Им нельзя верить. Твари меняют личину по сотни раз за беседу». Но король придумал, как их различать. На руке каждого будет надет неснимаемый браслет. Мало того, при попытке сбежать или атаковать, он впрыснет под кожу метаморфа смертельную инъекцию. «А это уже разработка вашего слуги». Мейлор застенчиво улыбнулся. «Я большой спец по ядам, еще с войны» отравление колодцев врага или подарок от неизвестного друга в виде бочки с вином. Эти сражения король выиграл без единого выстрела. «Вы, оказывается, ужасный человек, Мейлор. Анна покачала головой. «Как-то надо заканчивать это непростое дело». «Которое, увы, началось меня». Аня кисло улыбнулась доктору. Успокоительные капли начали действовать. «Я та самая убийца советника». «Это вряд ли. Я по поводу убийцы». Я видел раны, и как человек, имеющий отношение к медицине, могу авторитетно заявить. У тебя не хватило бы ни сил, ни ярости. Советника убила. Мужская рука. Спасибо, вы меня успокоили. Я до сих пор сомневалась. Что еще тебя беспокоит? Доктор был обязан поинтересоваться самочувствием пациентки, но Анну волновало совсем не здоровье. «Знаете, я задумалась над словами Джулии, которые она произнесла сразу, как только ее притащили в лабораторию. Она сказала, что метаморф не может уйти без той штуки, которая находится у нее. Откуда она знала, что часы вовсе не часы, а портал? Вам не кажется это подозрительным?» «Нет, не кажется. У меня есть ее личное объяснение. Когда я обрабатывал раны Реджинальда, то слышал, как подруги разговаривали между собой». Джул давно заподозрила, что с Марком происходит нечто неладное. Она еще в столице начала следить за ним, поэтому приехала в Лазурную бухту следом. Сердцем почувствовала, что он изменился, но не могла найти причину. Когда Джул обиделась на слова любовника, выдавшего их тайну, и ушла с яхты, то затаилась недалеко от пристани. Девушка настолько была поражена увиденным, что подумала, что сходит с ума. «И что же она увидела?» Анна развернулась к доктору, уверенная, что сейчас откроется одна из тайн Метаморфа. Мейлер красочно расписал историю, в которой непосредственное участие принимала сама Анна, но с некоторыми деталями, о которых знала только Джулия. Выяснилось, что сразу после того, как достали упавшую в воду девицу, то есть Аню, Марк отошел от бара и направился к лодочной станции, откуда за ним наблюдала Джулия. Она испугалась и спряталась за одной из лодок. Он не заметил ее, так как увлеченно что-то крутил в руках. Как потом она поняла, это было кольцо. Когда камень на нем начал мигать, в темноте его блеск хорошо был заметен. Марк вытянул руку в сторону яхты. Судно дернулось и, покачиваясь на волнах, начало отходить от причала. Но на этом чудеса не закончились. Джулия сказала, что готова поклясться здоровьем отца, но она была свидетелем тому, как Марк растворился в воздухе. За минуту до исчезновения он достал карманные часы. Раздался громкий щелчок, и от Марка осталось пустое место. Джул даже вскрикнула от неожиданности. Не веря своим глазам, она поискала Марка среди гостей, но нашла его на яхте. Ее внимание привлек живой огонь, который на мгновение осветил лицо мужчины. Он чиркал зажигалкой. Чуть погодя, когда яхта унесло в море и рванули петарды, До Джулии дошло, кто является виновником пожара. А Марк, как ни в чем не бывало, снова выпивал в компании друзей у бара. У Джулы сомнений не возникло, что он вернулся на берег с помощью того же таинственного артефакта, похожего на часы. Ей требовались ответы, поэтому она той же ночью кинулась в дом друзей отца. Их сын был ученым человеком и объяснил Джули, что подобное перемещение возможно только благодаря пространственным переходам. Когда Джул спросила, откуда он знает про порталы, то выяснилось, что когда-то наши предки свободно перемещались между мирами. Об этом свидетельствовали археологические находки. Но артефакты перемещения были утрачены навсегда. Выходят не навсегда. Аня подтянула одеяло выше. Ее все еще морозило. Кто-то нашел древний артефакт и возобновил путешествие. Мы можем никогда не узнать, кто был первопроходцем. Доктор поднялся и спрятал пустую мензурку в карман. Но неопровержимо одно. Он показал дорогу метаморфам, и они начали захват нашего мира. Возможно, этого первопроходца уже нет в живых. Зачем им свидетель? Анна поежилась. Фест знает? Да, я рассказал ему. Джулию завтра утром допросят агента департамента. Их в городе высадился целый десант. У короля есть более важные дела. А где он сейчас? Доктор вытащил из кармана часы. «Уже полчаса как летит в столицу. С толстяком в руках, чтобы королева не сильно расстраивалась, что он допустил захват страны чужеземцами. Новый выговор матери — самое малое из того, что ему еще предстоит вынести. Кольцо советника покажет, насколько сильно враг окопался во дворце и в армии». «Он уехал, даже не попрощавшись?» На глазах Ханна выступили слезы. «Государство прежде всего. Привыкай, милая». После ухода доктора Анна приняла ванну, надела все чистое и забралась в кровать. Перед сном хотела поплакать, но передумала. Доктор прав. Зачем обижаться на феста? Государство прежде всего. На следующий день после беседы с людьми из департамента съехали из дома самовара Глория, Джулия и Реджинальд. С Анной попрощались тепло, но дружбу не предложили. Судя по всему, они так и не поняли, какую роль играла Анна в этом доме поскольку Фесто ехал в столицу, а она осталась. То ли подружка Феста, им официально девушка представлена не была, то ли кто-то из обслуживающего персонала. Она и сама не знала, в каком находится статусе, и столицы вестей не было. Да и кто она такая, чтобы перед ней отчитывались? В доме стало заметно меньше людей. Доктор, пожилая горничная, кухарка и пара офицеров из департамента, оставленных в качестве охраны один из них неизменно следовал за ней если той вдруг хотелось прогуляться на пляж ее в одиночку не тянуло а друзьями чтобы составили компанию так и не обзавелась чем еще заниматься в курортном городе через неделю измаявшись ожиданием анна сама постучалась к Мейлору. он все дни беспробудно пил и не всегда спускался даже в столовую почему вы пьете наслаждаетесь отсутствием феста аня без приглашения уселась за стол а оглядела скромная обстановка На бюро стопка бумаг, чернильница с пером и разинувший пасть с аквайдж. Несколько книг на прикроватной тумбе. За гардеробом прячутся пустые бутылки. «В кое века я никому не нужен!» — буркнул доктор, протягивая Анне фужер с вином. «Почему бы не расслабиться?» «Я подозреваю, что вас держат здесь из-за меня. Аня не стала юлить. А вам хочется в столицу!» «Точно!» — доктор легонько стукнул своей рюмкой, а фужер — собеседница. «Привык находиться в центре событий, а теперь чувствую себя забытым стариком. Я же с королем чуть ли не всю его жизнь». «А я чувствую себя приживалкой». Анна прямо посмотрела на Мэллора. «Кто я без Феста?» «Он сильно занят, деточка. Потерпи». Выпив залпом содержимое рюмки, доктор поморщился. Поднявшись со стула, пошаркал к бюро. Взял с него объемный конверт. «На, прислали тебе из столицы». Бросил на стол. «Что это?» Анна почему-то боялась взять конверт в руки. «Документы на сладкую булочку. Теперь она твоя. Можешь без стеснения обращаться к мастеру за деньгами. Одежда, машина, драгоценности. Покупай, что хочешь. Ты вовсе не приживалка, какой себя считаешь, а владелец доходного заведения». «Зачем он так?» На глазах Анны появились слезы. «Он меня бросил, да?» Доктор со вздохом снял очки и принялся протирать их. Явно тянул с ответом. «Согласитесь, на курорте все видится иначе. Море, музыка, развлечения». Аня достала из кармана платочек и промокнула слезу. «А когда возвращаешься домой, то вдруг обнаруживаешь, что все недавние приключения — просто сладкий сон. Настоящая жизнь, она другая, и в ней нет места продолжения курортного романа». «Я не знаю, что у его величества в голове, и почему он сделал тебе такой подарок». Может, хотел, чтобы ты почувствовала себя самостоятельной и независимой? Или нашла себе как хозяйка кондитерской заботу? Женщины любят печь и изобретать новые рецепты. Разве не так?